Вопрос 77. Как понимать плюрализм в сексе? Журналист спрашивает учительницу. Скажите, мадмуазель, а не задают ли вам дети вопросы на интимные темы? О да, их очень развлекает моя полная неосведомленность. Из записной книжки радиорепортера. Термин «плюрализм» означает «множественность». Это философское идеалистическое учение, утверждающее, что в основе мира лежит множество самостоятельных, независимых духовных сущностей. Плюрализм – одна из главных идей в современных теориях об общественном устройстве. Суть его в том, что общественно-политическая жизнь представляет собой состязание, конкуренцию множества социальных групп, представляющих их интересы партии и иных организаций. Раньше слово «плюрализм» использовали и для обозначения сексуальных отклонений.